Глава шестьдесят первая. — Слушаю. — Рома, привет. Не отвлекаю? — Здорово, Хабаров. — Да нет, не особо. Следователь шуршал бумагами. — Как обычно. Пишу макулатуру ради пьяницы, укравшего копеечный набор посуды. — Ты по делу? — Да. Стас задумался, как лучше спросить. Только не хотелось бы по телефону. — Намекни хоть, если серьезно, встретимся где-нибудь. — Карен. — Так, — протянул Поспелов. — Это серьёзное. — Знаешь пивную на Шумковской? — Где Жоржик Пуля? Кошельки воровал? Хабаров улыбнулся. — Да, знаю. Когда? — Через два часа. — Со мной, скорее всего, ещё один человек будет. Рома замялся. — Нужно, чтобы он присутствовал. Рассказать ничего не могу, только если он сам захочет. — Посторонние? Стас напрягся. «Дело такое...» «Тут все чисто, ручаюсь. Он сможет в любом случае помочь». «Ладно, пусть приходит. Но всей информации при нем дать не смогу. Не обессудь». «Договорились. До встречи». Пивная на Шумковской славилась отличным, всегда свежим пивом и вполне приемлемыми для отдыха ценами. Заведение простое, выдержанное в духе старых таверн. Деревянные лавки, столики — По стенам развешаны фотографии двадцатых годов. На маленькой сцене живая музыка. Красивая девочка грустно поет о привратностях судьбы. Несмотря на день, шумно, гостей много. Под потолком клубится сигаретный дым, громко встречаются друг с другом рюмки. Стас, простояв в пробке, немного опоздал к назначенному времени. Войдя в зал, не сразу увидел поспелого. Следователь и еще один неприметный мужчина сидели в дальнем углу, скрытые от посторонних глаз. — День добрый! — Хабаров уселся на свободный стул. — Как пиво? — кивнул на крошку неизвестного, приглашая к разговору. — Ничего! — мужчина чуть заметно улыбнулся, хотя в Москве пробовал лучше. — Ого! Москвич! Стас! Это... — Поспелов замолк, глядя на мужчину. александр александрович Тот протянул руку. — Временный гость вашего прекрасного города. — Хабаров. Постоянный житель. Стас пожал широкую мозолистую ладонь. — Сдается мне, вы не по турпутевке у нас и не проездом. — Угадали, — собеседник кивнул. — Исключительно по делу. Рома мне кое-что рассказал. Сдается, мы можем оказать друг другу помощь. — Какого плана? — Хабаров. — хмыкнул. — Я безработный, бывший мент, слабо понимающий, что происходит вокруг него. Маловероятно, что он смогу быть полезен. Все равно стоит попробовать. Собеседник отхлебнул пиво. — Для начала расскажите, почему интересуетесь Кареном? — Потому что он хочет меня убить. Скажем так, жизненно важный личный интерес. У нас с ним... Недопонимание возникло. Хочется знать, на что он способен. Мужчина посмотрел на Поспелого. Едва заметно кивнул. «Значит, Карен Ахметов», — Рома вытащил маленький блокнот, — «был помощником небезызвестного Бахи. Теперь занял его место. Все знают, что заказал шефу он. Но против слова не скажут. Боятся». Однажды ходил под следствием по подозрению в убийстве. Отмазался. Свидетели не опознали. Опасен, но при этом патологически труслив, что обуславливает склонность к садизму и радикальным методам решения конфликтных ситуаций. «Не густо», — Стас побарабанил пальцами по столу. «Хотя информативно. Может, поделитесь, какие у вас с ним проблемы?» Московский гость улыбался. — Уверяю, мы сможем вас защитить. — Я сам в состоянии себя защитить. — А поделиться? Хабаров помолчал. — Пока не могу, но в скором времени, думаю... — Значит, про папку Трофимова тоже не скажете? Он пристально смотрел в глаза. — Не скажу, потому что не знаю. Я же говорил Роме. Стас кивнул в сторону следователя. Мои взаимоотношения с Трофимовым никакого отношения к ней не имели. Что ж, Александр Александрович залпом допил пиво. Полагаю, на этом можно закончить. Больше ничего не желаете добавить? Следователь Краев? Мы немного подрегулировали ваше свободное время. Можете пока не являться к нему. Заметьте, пока. По первому требованию обязаны явиться. Ясно. Хабаров понял, что менты ведут свою непонятную пока игру. Буду на виду. — Хорошо. Тогда попрощаемся. — На время. — Вы, Станислав Итальевич, влезли, желая того или нет, в очень опасную игру, где в одиночку выиграть невозможно. Вот моя визитка. Он протянул кусочек картона. Буду ждать вашего звонка. Гости следователь встали. — Скоро позвоню. Хабарову понравился мужик. Производит серьезное впечатление. Надеюсь, действительно сможем друг другу помочь. Выходя из пивной, Стас заметил пятерку. Стояла там же, где припарковалась. Криво улыбнулся. «Давайте, суки, поиграем!» Сжимая в кармане пистолет, он пошел прямо на нее. Машина сорвалась с места и скрылась за поворотом.